употребляешь это слово как ругательное», — воспротивился Беппо с чванливым пафосом, который усилился в нем с годами. Жизнь сурово обошлась с ним. Лысина на голове, как и живот, увеличилась в размере, и молодые люди были все менее и менее расположены считать его своим современником, что делало успех почти недостижимым. Молодой немец, друг Стейтса, тот вообще грубил бэппо на каждом шагу. Почему нужно стыдиться того, что живешь ради красоты? От мысли о том, что такой как бэппо с оттопыренным жилетом и клетчатыми брюками, на которых чуть не расходятся швы, да с лысиной, обрамленной как венком, локонами флорентийского пажа, жил для красоты, Эллен едва не поперхнулась вином. Мистер Кройланд промурлыкал из своего кресла. — Да, славен Бог, создавший пестроту. Я недавно перечитал его преподобие отца Хопкинса. Примечание. Хопкинс Джерард Мэнли, 1844-1889 годы. Английский поэт, священник и иезуит. Хопкинс является создателем так называемого «скачущего ритма», нового для английской поэзии. «Да славен Бог», создавший пестроту. Первая строчка стихотворения Хопкинса «Пестрая красота», 1877 год. Конец примечания. «Как остро, острее кинжала!» и облака атласные плывут, он вздохнул и покачал головой. Его слова ранят своей красотой, ранят и все же заставляют жить, делают жизнь прекрасной. Наступила благоговейная, как в храме, тишина. Затем, сделав усилие, чтобы изгнать из голоса смех, элен сказала, «Будь ангелом, Беппо». И дай мне еще немного Рейнвейна. Мистер Кройланд, полуприкрыв глаза, витал в эмпиреях. Когда звяканье стаканов прекратилось, он процитировал. «Зрелость есть все. Надежность трезвая всходящего блаженства». «Сходящего!» — повторил он. «Пронзает до глубины души». И, конечно, картины. Вот то в Дрездене. Преображение, Беллини и портреты Рафаэля. Заграждение для защиты души. И некоторые философы тоже. Зороастр и Платон. Примечание. Зороастр, также Зоратустра, между десятым и первой половиной шестого века до нашей эры, Древний иранский пророк, основоположник Зороастризма. Конец примечания. Он помахал своей маленькой ручкой. Без них пропадешь. Просто пропадешь. А с ними? Если я правильно понимаю, вы спасены. Спросил Марк Стейтс, не отрываясь от фортепиано, и, не дожидаясь ответа, продолжал. Если было так. Но от этого, видимо, мало пользы. Даже от того малого, что по сути своей важно. Обильное размышление всегда принималось за скудоумие. А что касается искусства, литературы. Возьмите, к примеру, музеи или библиотеки. Взгляните, что в них. «Девяносто девять процентов! Хлама и бессмыслицы!» «А греки?» — не сдавался мистер Кройлянд. «А флорентийская школа?» «А китайская скульптура?» Он сделал рукой очаровательный жест в воздухе, как будто ласкал суньскую амфору или чашеобразный пуп водяной нимфы эпохи Высокого Ренессанса. Он мягко улыбнулся. Его большие желтые зубы, проглядывающие сквозь усы, ощерились злобой и ненасытностью. Даже когда он говорил о фресках Скифаноии или шептал, словно разглашая пророческую тайну, имя Вермеера Делфтского. Примечание. Скифаноия — скифское государство в Северном Причерноморье, уничтоженное готами в III веке нашей эры. Конец примечания. «Ерунда», — уверял Стейтс, — «почти определенно ерунда и мусор, и большинство из того, что не является ерундой и мусором, всего-навсего хорошо, но не представляет собой ничего сверхъестественного, как то, что мы могли бы назвать небольшой практикой», — объяснил он. А если ты познал себя, свое несчастье, беспомощная я, которая еще может усовершенствовать эти творения, то нельзя же в самом деле принимать свои деяния настолько серьезно. Мистер Кройленд, как явствовало из его нахмуренного вида, не думал о себе в подобном духе. «Конечно, можно получать удовольствие». и от таких совершенно ничего не значащих вещей, признал Стейтс. Есть чистое мастерство, например, мастерство техники или интерпретации, например, жесткая последовательность нот в басовом ключе, исполняемая правой рукой, в то время как левая свободно импровизирует. Это вызывает несравненный восторг. Но то же самое можно сказать и о плотницком деле. Все это кустарщина, которая перестает в конце концов быть интересной, независимо от уровня совершенства и таланта. В конечном итоге во всем этом не обнаруживается никакой ценности. Гений отличается от посредственности лишь количественно. Например, Брамс, его сочинения отличаются от сочинений Мейербера, лишь степенью вложенного в композицию интеллекта и труда. Примечание. Мейербер Джакомо, 1791-1864 годы, французский композитор, автор героико-романтических опер «Роберт Дьявол», 1830 год, «Гугеноты», 1835 год и других. Конец примечания. Но лучшие вещи Бетховена – Также нельзя сравнивать с лучшими вещами Брамса, как сочинение последнего с худшими сочинениями Мейербера. Принципиальная разница. Совершенно иной мир. «Иной мир!» — эхом повторил мистер Кройланд, шепча, будто речь шла о загробном царстве. «Именно в этом я пытаюсь вас убедить. С самым высоким искусством человек вступает в высший мир». Беппо зашипел, целиком и полностью поддерживая это высказывание. — Мир, — настаивал мистер Кролленд, — богов и ангелов. — Не забудьте о невидимых любовниках, — ставила элен потягивая из стакана белое вино и чувствуя, что разговор становится все более и более забавным. Мистер Кролленд не придал ее высказыванию никакого значения. — «Следующий за этим мир», — продолжал он, — «великие художники проводят вас прямо на небеса». «Но никогда не позволят вам оставаться там», — возразил Марк Стейтс. «Они и дадут вам почувствовать вкус того мира, а затем вы снова свалитесь обратно в грязь». «Божественно? Но всего лишь на мгновение. Время быстротечно». И даже когда меня уже заманили на небо, я ловлю себя на том, что спрашиваю. И это все? Будет ли еще что-нибудь? Какое то продолжение? Иной мир? Недостаточно иной? Даже Макбет, даже Месса-ре-мажор, даже Успение-эль-Греко. Он качнул головой. Примечание. Месса-ре-мажор. Произведение Иоганна Себастьяна Баха. Конец примечания. Когда-то это доставляло мне удовольствие. Было успокоением и поддержкой. Но теперь... Теперь я чувствую, что хочу чего-то большего. Чего-то более небесного. Менее человеческого. Да, менее человеческого, повторил он. Его лицо искривила жутковатая улыбка. «Живопись, музыка, литература, философия...» «Всего этого недостаточно». «Чего же тогда достаточно?» — спросил Беппо. «Политики, науки, делания денег». Стейт скачал головой, отрицая каждое из предложенного. «Что еще остается?» «Ничего». Совершенно ничего. «Вы говорите за себя», — сказал Кройленд. «Мне этого достаточно». Он снова смержил очи и предался духовному посту. Глядя на него, Стейтс Почувствовал гневное желание проткнуть тщеславие старого черта, как воздушный шарик, проделать дыру в этом огромном вместилище культурного газа, с помощью которого мистер Кройленд умудряется подниматься в поднебесье в разреженный воздух чистого эстетизма. «А как же смерть? Вы думаете, что это панацея, и от нее?» Настаивал он на своем... тоном, который внезапно сделался грубым, как у палача. Стейтс помедлил, и в течение секунды старик пребывал в ужасном, многозначительном молчании, молчании тех, кто в присутствии жертвы или неизлечимого больного нарочно оттягивает надвигающуюся неизбежность. — Панацеей от самой жизни, если на то пошло, — продолжал Марк, смягчаясь. от жизни в любом из ее неприятных или опасных проявлений. «Например, от собак, которых выбрасывают из аэроплана». Элен истерически рассмеялась. «О чем ты говоришь?» — скричал Беппо на одном дыхании. «Отец Хопкинс не стал бы убивать собак», — закончила она. «С тобой я согласна, Марк. Хороший зонтик на всякий случай». Мистер Кройленд поднялся на ноги. «Я пошел спать», — сказал он. «И вам тоже пора, дорогуша». Маленькая белая рука, лежавшая у нее на плече, была доброжелательной, почти как у апостола. «Вы утомились с дороги». «Хотите сказать, что я пьяна?» — отозвалась элен вытирая глаза. да может быть вы и правы боже добавила она как хорошо посмеяться для разнообразия когда мистер ккройлен ушел и когда бэп отправился вслед за ним стейтс повернулся к ней ты странно выглядишь элен мне забавно объяснила она от чего от всего во- первых из-за данте Данте и Ханса Андерсена. Если бы ты был женой Хью, ты бы знал, почему именно это так смешно. Представь себе Европу, если бы бык внезапно обернулся нарциссом». Примечание. Европа. В греческой мифологии дочь финикийского царя, похищенная Зевсом, обратившимся в быка. Конец примечания. «Я думаю...» «Тебе следовало бы говорить потише», — сказал Стейтс, оглядывая комнату, где, с выражением безнадежного отчаяния на лице, Хью пытался вслушаться в оживленную дискуссию между Колдуэлом и молодым немцем. элен тоже на секунду оглянулась, затем повернулась назад, беззаботно пожав плечами. «Если он говорит, что он невидим...» «Почему бы мне не быть неслышимой?» Ее глаза снова оживленно засветились. «Я напишу книгу под названием «Неслышимая куртизанка» о женщине, которая прямо говорит своим любовникам все, что о них думает, во время занятий любовью. Но они ее не слышат. Ни единого слова!» Она осушила бокал и снова наполнила его. «А что?» Она говорит о них. «Правду, конечно. Ничего, кроме правды. Тот романтический Дон Жуан, всего-навсего проходимец. Единственное, чего я боюсь, это того, что в реальности она не выяснит всей правды сразу до конца. Хотя можно, например, внести литературную вольность, сделать так, чтобы «эспри де сколье» был достигнут одновременно с любовными забавами». примечание «Эспри де скалье» — «Коллективный дух» — «Французский» — «Конец примечания» — «Лунный свет» — «Моя дорогая, и я тебя люблю, я тебя обожаю» — «Да, невероятное ощущение, и в тот же самый момент ты всего-навсего квартирный воришка, обыкновенный подлый мошенник, а затем появится одухотворенный любовник, какой-нибудь Ханс Данте». Она махнула головой. «Или лучше Крафт Эббинг?» «Ну?» «И что она скажет ему?» «А действительно, что?» Элен сделала глоток вина. «К счастью, ее никто не слышит. Лучше пропустить эту главу и перейти сразу к эпикурейскому мудрецу. С этим мудрецом ей не придется быть настолько скрытной». «Ты полагаешь, что являешься мужчиной только потому, что ты не импотент?» «Вот что она говорит ему!» «Но на самом деле ты не мужчина, ты недочеловек, несмотря на всю твою мудрость, даже на нее!» «Хуже, чем проходимец в некотором роде!» «А затем бум, как небесное знамение, сверху сваливается собака!» «Какая собака?» «Та самая!» от которой не спасет отец Хопкинс. Такая собака, которая взрывается, подобно бомбе, когда ее сбрасывают с аэроплана. Бомс! Восхищение и смех кипели и бурлили внутри неё, искали выражения и выхода, и единственным возможным успокоением был гнев, публичное насилие ее чувств и чувств ее близких». «Она прям свалилась на Энтони и на меня», — продолжала она, находя странную отдушину в том, чтобы говорить так открыто и восторженно о том, о чем говорить было не принято. «На крышу дома, а мы были совсем на как в Эдемском саду. А затем из небесной голубизны вылетела эта собака и взорвалась. Буквально взорвалась». Элен с силой выбросила вперед руки, — в собачьей крови, с головы до ног. Мы промокли, просто промокли, и, несмотря на это, наш недоумок идет и пишет мне письмо. Она открыла сумочку и извлекла письмо, воображая, что я его прочту, как будто ничего не случилось, как будто мы все еще находимся в Эдемском саду. Я всегда говорила ему, что он дурак. «Вот!» и она протянула письмо Стейтсу. «Открой его, и увидишь, что хочет сказать дурак. Что-то остроумное, без сомнения, что-то изящное и легкое, иронично осведомляясь, почему это я вбила в свою маленькую глупенькую головку, что мне надо уйти». Затем, видя, что Марк все еще держит письмо нераскрытым, она спросила, «А почему ты его не читаешь?» «Ты действительно хочешь, чтобы я это сделал?» «Конечно, прочти его вслух». прочти с выражением она насмешливае раскательство подчеркнула эр ну хорошо он разорвал конверт и развернул тонкие листы. Я поехал к тебе в гостиницу медленно прочел он щурясь над мелким в спешке написанным текстом ты ушла и это было для меня подобно смерти осел прокомментировала элен может быть уже слишком поздно Может быть, бесполезно, но я чувствую, что должен попытаться сказать тебе в этом письме кое-что, что хотел сказать вчера вечером письменно. С одной стороны, это легче, ведь я не очень хорош, когда дело касается установления чисто личного контакта с другим человеком, но с другой стороны, это намного сложнее, ведь эти записанные слова... Всего-навсего остаются словами и больше ничем. Они дойдут до тебя. Проплывут сквозь пустоту, ничем не поддерживаемая без моего физического присутствия. элен презрительно рассмеялась. Он, как всегда, говорит рекомендациями. Она выпила вина. — Еще я хочу сказать тебе, — продолжал читать Стейтс, — что внезапно... Это было как обращение в истинную веру, как вдохновение, пока ты вчера стояла на коленях, на крыше после того, как произошло то жуткое падение. Он имеет в виду собаку, — произнесла элен Почему он так прямо не скажет? Внезапно я понял, что... Марк Стейтс прервал чтение. «Смотри», — сказал он. «Тут я действительно не могу продолжать». «Почему? Я настаиваю на том, чтобы ты читал!» — возбужденно крикнула она. Он покачал головой. «Я не имею права». «Я предоставила тебе право». «Это я знаю. Но он нет». «Какое он имеет отношение к этому, теперь, когда я получила письмо?» «Но это любовное письмо». любовное письмо эхом откликнулась элен словно неверия затем ее разобрал смех это слишком хорошо сказано воскликнула она совершенно восхитительно дай ка его мне она выхватила у него из рук письмо где мы остановились ах вот здесь «Стояла на коленях на крыше после того, как произошло то жуткое падение, я внезапно понял, что допустил по отношению к тебе колоссальную ложь». Она продекламировала эти слова, как ритор, сопроводив их театральными жестами. «Я осознал это, несмотря на весьма изысканное стремление сделать все это неким отстраненным развлечением, не влекущим никакой ответственности. Я действительно люблю тебя. Он действительно любит меня». Протяжно повторила она так, что сам глагол прозвучал карикатурой на себя. «Но ну неудивительно ли? Он действительно любит меня!» Затем, повернувшись в кресле, она через всю комнату позвала Хью. элен не шуми!» Но желание и потребность выплеснуть гнев были необоримыми, Она стряхнула навязчивую руку, которую Стейтс положил ей на плечо, снова выкликнула имя Хью, и когда все обратили на нее внимание, произнесла, помахивая письмом, «Я просто хотела сказать, что он и в самом деле любит меня!» Элен ради бога замолчи!» «Естественно, я не замолчу!» отозвалась она, вновь оборачиваясь к Марку. «Почему бы мне не сообщить Хью добрую весть? Он будет рад услышать ее, сознавая как он сам любит меня!» «А, Хью?» Она снова откинулась назад, и ее лицо вспыхнуло и засветилось от волнения. «Не хочешь?» Хью не ответил. Бледный, он просто сидел и, не говоря ни слова, Глядел в пол. «Конечно же ты хочешь!» — ответила она за него. «Несмотря на то, что твой вид говорит об обратном!» «Или даже...» — она исправилась слегка хохотнув. «Несмотря на плохой вид!» «Ведь она всегда невидима, это твоя любовь!» «Да-да, мой дрожайший Хью, конечно же невидима, и все же...» «Несмотря на весь твой вид, ты в самом деле любишь меня, не так ли?» «Не так ли?» Она подчеркнула свой вопрос, вынуждая его к ответу. «Любишь!» Хью поднялся на ноги и, не говоря ни слова, почти выбежал из комнаты. «Хью!» — прокричал ему в спину Колдуэлл. «Хью!» Ответа не последовало. Колдуэл обернулся и посмотрел на всех. «Я думаю, нужно пойти посмотреть, все ли с ним в порядке», сказал он с покровительственным участием издателя, который видит, как первоклассное литературное произведение вот-вот покончит с собой. Кто знает, что он задумал. Скачив с кресла, он поспешил вслед за Хью. Дверь захлопнулась. Наступило молчание. Затем элен разразилась истерическим смехом. «Не волнуйтесь, херр Гизебрект», сказала она, поворачиваясь к молодому немцу. «Это всего лишь небольшой фрагмент английской семейной жизни». «Де фамилия ин охримзар». Примечание. Семья в гостиной. Немецкий. Конец примечания. Как мы учили в школе. «Вас тут дия мутер? Дия мутер спелт клавиер. «Унд вас тут дир ватер? Дир ватер ситс ин инем лэфонстон и раух с ине Примечание. Что делает мать? Мать играет на пианино. А что делает отец? Отец сидит в кресле и курит сигару. Немецкий. Конец примечания. только и всего, хэр Гизебрехт, и больше ничего. Типичная буржуазная семья». «Буржуазная?» — повторил молодой человек и согласно закивал головой. «Вы сами не знаете, что вы говорите, но вы говорите правильно». «Правда». «Вы жертва медленно продолжил он, разделяя слова. «Шертва капиталистического общества». Оно полно пороков. Элена откинула назад голову и снова расхохоталась. Еще громче, чем раньше. Затем, сделав усилие, чтобы сдержать себя, выдохнула. «Не думайте, что я издеваюсь над вами. Мне кажется, вы отнеслись ко мне с любовью, чрезвычайно порядочно. И, может быть, вы абсолютно правы насчет капиталистического общества». «Только не знаю. Именно в данный момент это прозвучало достаточно...» «Простите. Нам пора идти», — сказал Марк и поднялся с кресла. Молодой немец тоже встал и прошел через всю комнату по направлению к ним. «Спокойной ночи, элен «Спокойной ночи, Марк». «Спокойной ночи, господин Гизебрехт. Приходите снова». «Непременно приходите! В следующий раз я буду вести себя лучше!» Гизебрехт улыбнулся в ответ и поклонился. «Я приду, когда вы пожелаете», — сказал он.